Но сомнения в себе и в своих силах, как правило, свойственно человеку, уставшему от проблем, человеку давно не знавшему чувства победы. Что же делать тому, кто устал от своих невзгод и болезней? Какой первый шаг? Бог есть любовь, значит, мы должны себя любить. Начнем изнутри. В первую очередь надо признать в себе То, вот, это человек есть бог. В первую очередь, да. А теперь, прежде чем себя признать богом, частичкой Господа Бога, буквально не понимаете, пожалуйста, надо прочувствовать, что такое бог. А прежде чем прочувствовать, надо прочувствовать, что такое добро, свет, любовь. Обратите внимание. Создание жизни, создание, как очень сложно от любви переходить в сторону, такая, понимаете, материальная сторону. Но материализация любви, материализация успеха, материализация достижений все начинается добра. Раз мы живем, значит мы на стороне жизни, и все, что не соответствует к жизни, это есть наш враг. Разрушение это и смерть. Смерть это есть тьма, значит, не от нас. Ненависть это есть разрушение. Это есть от тымы. Сомнение это от тымы. За растызом говорит. От сомнения возник дьявол. Падший ангел. От сомнений правильности деятельности Господа Бога он стал падшим. Он усомнился. А какие у нас с вами, скажем так, реальные поступки? Да, я сейчас, может быть, говорю слишком высокопарные слова, но надо начинать с чего-то. Просто-напросто один раз шмыгнув носом, попробуйте за это шмыганье прочувствовать этот миг. кто тот в данный момент на последнем издыхании пытается сделать вдох и готов все в жизни отдать за этот вдох. все отдать за лишний вздох. Значит, мы же с вами дышим, значит, мы счастливы. Счастье же жизнь само же счастье. Может быть, вы говорите, что да, да, да, да, да, валяй, да, валяй, валяй. Э, красивы слова. Я с вами хочу делиться именно то, что является моей каждыйдневный жизнью состояй. Значит, мы с вами встречаемся, значит, мы друг другом друзьями, близкими, значит мы счастливы. Раз мы каждый день сердце моторчик стучит, значит мы счастливы. Значит, мы ходим на двух ногах, значит мы счастливы. Дела не уходят назад. Раз мы живой, значит мы на коне. А, мясо то появляется, то уменьшается. Жир то появляется, то уменьшается самой главной жизни. Слепой старец сидел в тени храма. Это великий мудрец, говорили о нем люди. Один любопытный приблизился к нему и спросил: "О почтеннейший, Прости за мой вопрос, но как ты ослеп? Я слеп от рождения, ответил дервиш. Каким путем мудрости ты следуешь? продолжал расспрашивать прохожий. Я астроном, ответил мудрец. Я наблюдаю за солнцем и звездами». Не мой вопрос застыл в глазах человека. «Они здесь, добавил старец, приложив руку к своему сердцу. Самая главная жизнь, считает Норбеков. Но многие не чувствуют себя свободными, не чувствуют себя хозяевами своей судьбы. Однако, исходя из слов Мирзакаримсуна Кулучы, создаётся впечатление, что возможно управлять своей жизнью, возможно формировать свою судьбу. Очень часто мы слышим такое высказывание: "Если мое знание, мой сегодняшний опыт был бы 20 лет тому назад, я поступил бы вот так, вот сяк, я стал бы вообще" И через 20 лет опять же старая песенка о сегодняшнем дне. Значит, одна сторона нашего мозга отвечает за прошлое, накапливает и в своём тесном объятии держит все свои опыты и знания и говорит никому ничего не отдам и не потеряю. Это наша память. Смотря назад на 10-20 лет, мы видим всю свою глупость, шелуху в сторону, зерна в сторону. И если сегодняшним умом В реальности оказались бы 20 лет назад, но ну хорошо, энное количество лет, где вы считаете, что вы были более, хотел сказать, глупы, но я буду говорить менее умные, менее опытные. Это одно полушарие, а другая полушария наши с вами имеет свойство помнит все, что случилось на 20 лет вперед. Каждый из нас знает, помнит, исходя своей интуиции, Все, что случилось в будущем. Уверяю вас, случилось в будущем, значит, мы свое прошлое можем изменить путем изменения отношений, а все, что случилось, мы не можем менять. А вот находясь сейчас, в сию секунду, я имею право выбирать из миллионов судей где есть километраж. Но эти дороги ушли абсолютно разных направлениях. В одном я бомж, в другом святой, в третьем крохобор, четвёртый, пятый и тысячи-тысячи вариаций Я могу выбирать. Но почему тогда не помним будущее? Почему наука показывает, наша практика показывает, что люди могут восстановить способность видеть, чувствовать и выбирать самые лучшие случаи, самая лучшая судьба или изгибы судьбы, повороты судьбы и обойти несчастных, разных много-много случаев. Это моя профессия, это та зона, где ваш слуга себя чувствует не как рыба в воде, как акула в океане. Почему? Потому что других тренирую, меня тренировали и по эстафете других обучаю и передаю. То значит, в судьбах есть неизменный есть бесконечное множество предоставленный нам выбор. Предназначение тоже неизменное, но там же есть опять же бесконечное множество выборов. Нам самим надо выбирать лучшие или худшие. Ну а как выбрать это лучшее? Как знать, что для тебя является оптимальным, самым эффективным? Кстати, многие сегодня считают, что есть такое понятие, как предназначение человека, его, если хотите, задача жизни. Вот как выйти на это, как узнать его среди множества вариантов дальнейших событий? Очень легко. Душа подсказывает задаёт вопрос. Скажите, пожалуйста, какой бизнесом мне заниматься, какой деятельностью заниматься? Любая деятельность тебе душа будет подсказывать. А как? Душа вечно стремится к любви. Если ты хочешь принять деятельность сапожников ты мечтаешь и знаешь, что от этого деятельности ты будешь получать наслаждение, кайф и оргазм, значит, это твоё направление. Тогда говорят: "А как буду я зарабатывать от этой деятельности?" Выр колхоз, я же тебе не говорю, что открой одну лавочку по ремонту обуви. Ты открой, пожалуйста, сеть по всему миру, даже чтоб у паинвинов сидел твой сотрудник. И сердце это знает, душа знает. то чтобы помнить будущее, прочувствовать, надо обучаться. Представьте, обычного человека оставим в волчьем логове с момента рождения или как давало возраста, он станет волком, но человеком не станет. Это означает, когда мы его уже В 15 -летном, 16 летном возрасте человеческое общество забираем, он уже не человек. Мы не можем его перевоспитать. Точно так же каждый из нас является совокупность того, где мы находимся. Теперь большинство, большинство ничего никогда не решает. Единицы истории меняет. Личности истории меняют. Если изучать истории личности, Мы видим, что они чувствовали и видели. Менделеев свою таблицу во сне видел. Эйнштейн, он сказал: "Я чувствую, но логически не объясняю". Значит, чувство, душевная сторона. Значит, тренироваться. Мы попадаем в человеческую среду, что мы изучаем? В самом начале говорить. А ваш слуга к чему обучает? Опять же, слышать интуицию, распознать этих чувств в виде слов и прочувствовать и понять, какой громадная информации можно прочесть о будущем. Давайте, если вы не сочтёте меня мистиком, в одном случае вот э, в Египте, до того случая у меня внутри не было, так сказать, слова, означающего приближающуюся смерть. Но в жизни у вашей слуги случилось, что Один погиб. Я говорю, этого же я не, не знал. Я чувствовал что это такое, но второй раз уже понял, что интересное это ощущение. Я это ощущение где-то чувствовал. Это самоанализ, и вдруг вспомнил, и случилось. Смерть в день день. Третий раз. Ваш слуга был готов. Вот рядом со мной сидят несколько человек, которые были за рубежом. Я вас не отпустил в автобус. Когда вы хотели поехали из Шарм-эль-Шейха в Каир, чтобы посмотреть пирамиды. Сколько человек погиб в этом автобусе? 11 человек. Около 30 получили травму. Именно в этом автобусе, именно в этом. Они хотели поехать к пирамиды посмотреть. Я трижды не пустил вас. Трижды. Почему? Потому что при одном вспоминаешь, что группа поедет посмотреть пирамиды, я вдруг чувствую вот это знакомые слова, которые говорит интуиция. Но на вопрос когда моя интуиция мне не смог подсказать, но подсказал. Опять же дорога, опять же это автобус, опять же Каир. Первый раз не пустил, ничего не случилось. Второй раз это не пустил. Слава богу, не случилось. Вот третий раз вдруг почувствовал, сегодня это случится. Они должны были уехать в час ночи. Гид начал, говорит: "Вы уж сумасшедшие, и я должен вместо вас сейчас других вести". Через три дня с этим гидом встретились. Он сидел без настроения, говорит: "Я хотел бы поехать в Москву, пройти у вас обучение". Я говорю: "Что? Люди говорят, не доехали. В Каире разбился автобус, и погиб 11 человек и тогда прочее. Именно наш автобус разбился. И этот гид ехал сзади на микроавтобусе. Два автобуса перевозились ударишься друг в друга. А там должен был ехать мой ребенок, мой сын. То есть, два случая, и уже ваш слуга чувствует эту опасность. Значит, интуицию надо изучать. Интуицию надо слушаться. Интуиция раз окружающий мир нас не обучает, значит, нам самим надо освоить. Этот потрясающий случай, конечно же, удивительное доказательство существования интуиции. Но у меня, как, наверное, у многих, сразу возник вопрос: а как отличить интуицию от своих фантазий? Как отличать желаемое от действительного? Оказывается, этому нужно учиться. В истории человечества, я думаю, что есть такие случаи, когда человек не умел читать, сам научился читать, не спрашивая ни от кого. Но таких я, например, лично не встретил. А для этого существуют школы. Там можешь пройти обучение, научиться разделять свой вымысел, свои фантазии, свои глюки от реальной своей видиний. То есть начальные базы школьной азбуки, ощущение верного решения от ложной выдумки. Можно научиться. Надо поискать, кто ищет, тот всегда находит. И вот однажды поняв, что этому можно научиться, Норбеков поступил как настоящий ученый. Он решил исследовать, изучить этот процесс, а затем уже делать окончательные выводы. Выс слуга, лабораторная крыса. Даже когда 100% уверен, я обязан сомневаться в своей правоте. Почему? Потому что может быть есть еще более лучшее решение. Глупость это есть окончательное убеждение, что это так, никак иначе. При каждом встрече, приспевающим человеком в этом мире, бизнесе, искусство и тогда-то и так прочее, я пытаюсь прочувствовать этих личностей. Но когда проверяешь лабораторным способом, просишь своей родной мой Уважаемые, я вас умоляю. Могу ли я вас провести через тестирование по интуиции? Кто-то соглашается, кто не соглашается. Достаточно количество знаменитых людей в России я провел через тестирование. Что вы думаете? Убедился, что я прав. У них от рождения по разным обстоятельствам высоченная интуиция. Из 100 случаев 100 они чувствуют правильно. Значит, удача это выдумка лентяев. Успех в жизни, характер человека, труд человека это одно и то же. Значит, если ты бедно живешь, поздравляю тебя, ты достиг самого роскошной жизни, потому что самое дорогое удовольствие это жить бедно. Сколько труда Ты должен выложить, чтобы жить бедно. Значит, нет такого удачи оказаться в нужном месте в нужное время и абсолютно правильно, и абсолютно неправильно. Значит, интуиция приводит в нужное место в нужное время, а случай здесь нет. Когда увидел закономерность, приспевающие люди России, о которых чуть ли не каждый человек знает, по мере возможностей их проверяю. Ошибок расхождений нет. 100 случаев более 90 процентов у них по разным причины колоссальную повышенную интуицию. То есть знать вперёд. Мунок даже удивляется, как это так. Они думают, что все люди так же думают, они думают, что все также действуют. Они думают, что абсолютно все такие, и надо быть неприязнь. Но почему они знают, что вот так можно решать и за короткое время, а люди не действуют. Раз если один одаренный шахматист Да, он чемпион мира в области, скажем, банковских дел, в области производства, в области там-там-там, там, но другому можем же обучить шахматной игре. Мы можем же путем труда не довести его до чемпиона мира, ну, довести ход нормального гроссмейстера. Вы согласны? Каждый может